Глава 11. Выставочный центр. Дирижабль лежал на земле, как большая дохлая рыба. Полукруглые рёбра прорвали обшивку и торчали наружу. Под кожаный пенопласт рассыпался бесполезным пухом. Обшивка была прорвана ещё в нескольких местах, из-под неё высовывались трубопроводы и кабели. Хвостовой киль, перебитый пополам фонарным столбом, дымился. В боку машины чернело прореха, через которую мы и выбрались с Егором. В спине тоже виднелась дыра, там, где я поместил смертельный будильник. Китайцы выходили через верхний шлюз. Двое сорвались и разбились, упав с высоты дирижабля, валялись на земле распростёртые. Остальных я не видел, сбежали. Всё равно далеко не уйдут. Надышались нашего воздуха. Невидимая отрава проникла в кровь. 2 дня и как акира. А может и приживутся на той же вышке. Всё случается. Надо бы вернуться туда, кстати. Забрать карабин. Но не сейчас. После нас отнесло от вышки довольно далеко. Дирижабль в падении пролетел километра 2, не меньше. Приземлился на широкую пустую площадь, окружённую непохожими на дома зданиями. Место это было мне почему-то знакомо. Я здесь никогда не был, но и вроде как был. На картинке видел, наверное. Или из прошлой жизни воспоминание. Далеко напротив возвышался высокий кривой дом большой этажности и какой-то мрачный при этом, мрачнее, чем обычный, черный почти. Сначала я подумал, что дом трясом скривило, но потом понял, что это изначально задумано. Возможно, этот дом отражал световые лучи или еще что-то, на это указывали сохранившиеся кое-где серебристые стекла. Совсем перед нами стоял обшарпанный дом с острым шпилем и поломанными колоннами. Дом как-то проседал сам в себя, точно снизу его здорово подкопали. Стены обгоревшие. Как уж могли каменные стены обгореть, не знаю. Хотя у нас всё горит. Главное хорошенько поджечь. За спиной располагался пруд с высокими бортиками, поросшими седым лишайником. Слева виднелось расплющенное здание, совершенно утраченных форм. Справа тоже. Вообще поломанные дома располагались вокруг этого пруда. Наверное, когда-то здесь проживали заслуженные люди, великие воины или те, кто в пинг-понг хорошо играл. Смотри, прошептал Егор. Он подобрал палку, сунул её в пруд и вытащил голову, то есть череп. Там их много. Я заглянул в этот круглый пруд и обнаружил, что он действительно заполнен черепами. Много, почти до бортиков. Кто их сюда забрасывал? Я знаю про такие места, прошептал Егор. Бабка рассказывала: вроде как река небольшая, а вместо воды головы сплошные. Случается. Пожалуй, я плечами. Сколько хочешь. Про поезда мертвецов слыхал? Нет. А я не слыхал, я видал. Поезд, а в нём одни мертвецы. Или корабль. Вроде корабль как корабль, ржавый только, а внутри одни скелеты. Почему так? Некуда народ девать было, объяснил я. Со всех сторон сюда люди бежали. А тут китайское бешенство, болезни разные. На кладбищах в Треслое уже похоронили Сжигать нельзя, дрова кончились. Да и воздух от этого здорово ухудшается. Топить в реках тоже никак, вода испортится. Вот и придумали разные ёмкости именно пополнять. Поезда, корабли, подземные хранилища разные. Есть районы, где мертвецами целые дома заполнены. Сам видел. А тут всего-то бассейн. Тут головы? Я отобрал у него палку, бросил обратно вместе с черепом. Плохое место, прошептал Егор. Плохое У нас везде плохое. И вообще, поговорка старинная есть. Не место красит человека, а человек место. Ты, ну или я, мы, короче. Мы можем украсить с собой самую поганую местность. Везде, где есть человек, попирается тьма. Хоть подвал, хоть яма, хоть самый последний чердак. Стоит там задержаться настоящему человеку, как место сразу светлеет. Хотя тут все от человека зависит. Обедать рядом с обрубленными головами не очень-то хотелось. Я решил отойти подальше. Поплелись. Дома не похожи на остальные. Видно было, что их сразу строили непохожими и совсем не для жизни, а для чего-то непонятного. Егор шагал первым. Я хромал за ним и всё время смотрел под ноги, следил за тем, чтобы не запнуться. Пальцы сильно болели, а Алиса куда-то запропастилась. Красная куртка больше не мелькала среди руин. Смотри, Егор остановился. Это же слева стоял самолёт, а за ним в небо устремлялось что-то весьма похожее на стрелу, только толстую. Я видел ракету на картинках. Это была явно она. Возможно, как раз отсюда улетали в космос, и вообще на Луну. Наверное, это космодром, не знаю. И именно сюда как раз и обвалился подбитый мной дережабль. Это же звездолёт, прошептал Егор. Вот и отлично, сказал я. Надо разобраться с добычей. Пушки странные, и патроны тоже. Капсулей нет. Бескапсульные. Редкая штука, но я такие видел. Никогда я таких не видел. И вообще, патроны необычные. Под стать ружью. Не знаю, как оно называлось. Китайское явно. Отдалённо схоже с моим карабином, но только с двумя стволами и не вертикальными, а смещёнными один относительно другого. Сначала я думал, что это сделано для того, чтобы разными калибрами стрелять. Или верхний нарезной, а нижний гладкоствольный. Но потом разобрался. Оба ствола были гладкоствольными и однокалиберными. Различались по виду боеприпаса. Из нижнего можно разрывным, а из верхнего зажигательным. И никакой перезарядки. Знай лупи себе. Автоматически всё происходит. Я проверил. Магазин круглый, но не дисковый, а похожий на пороховую банку. Два отделения для разных патронов. Прицел электрический, удобный. И оптический есть, запасной. Штык прицеплен для ближнего боя. Ничего оружия. Две штуки как раз. Один мне, другой Егору. Тяжёлый ствол. Пусть привыкает. Когда мне карабин подавили, он вообще был выше меня. Патроны разные, по цветам различаются. Всё место свободное в сумке заняли. Набрал побольше. Егора заставил тоже тащить. Патроны нам пригодятся. В дережабле вообще было что пограбить. Больше часа внутри ползали. Наружу выбрались с трофеями. Теперь стоило их разобрать. Они, на скажется, ненавидят, сказал Егор. Кто? Китайцы. Когда бешенство приключилось, мы их много убили, но не всех. Самые лютые, кажется, остались. Они теперь мстят нам. Опыты проводят разные, кровь откачивают. Они у меня всю кровь почти откачали, я уже говорил всю кровь. Слушай, а ты не понял, что? Не понял, что им надо? Зачем тебя забрали? Затим и забрали кровь откачивать. А почему меня они взяли? Егор пожал плечами. Может, ты заразный? Ага, кивнул я. Я заразный, а Алиса не заразная. Ну не знаю, Егор пожал плечами. Наоборот, может. Может, ты один не заразный, а мы заразные. Кто знает, какие им надобны. Егор поёжился. А эта защита у тебя, она сдохлого китайца, закончил я. А что? Ничего, просто Они всё в магазине подземном брали, новое. А я очень хорошо свою первую походную куртку помню. Был у нас такой, Йохан, а мы его Ваней звали. Как раз моего возраста человек. Не знаю, как ему куртка досталась, а мне перешла после того, как этот самый Йохан вляпался. Во что, никто так и не понял, но осталось от него совсем мало. Вот куртка. Когда он понял, что выбраться не получится, так он стал с себя всё полезное снимать и подальше отбрасывать, чтобы люди потом подобрали. Так что за моей курткой мертвецов, может, в 3 раза больше, по рукам и ногам не сосчитать. С китайцев дохлых самое одежда, сказал я. Китайцы они ведь лечебные очень. Вот Гамир всегда на китайцах лекарство настаивал. Как это Просто находишь мёртвого китайца, заливаешь спиртом и в тепло на 2 недели. Потом лечишься. Настой им на китайцах тага от всего помогает. Хош пей, хош растирайся. 40 лет проживёшь. Надо ест даже. Егор вздохнул тяжко, посмотрев в сторону дережабли. Свежие не подойдут, сказал я. Нужно, чтобы они засушенные были, как следует. Ясно. А куда они пошли? Не знаю. Далеко не уйдут, это тебе не Китай. Давай патроны испытывать. Может, пообедаем? Сначала патроны. Я поглядел на ракету. Не надо, может, попросил Егор. Всё-таки. Он прав, наверное. Всё-таки. Звездолёт это всё-таки Звездолёт. Я повернулся в сторону аэроплана. Во-первых, они у нас ещё остались, сам видел. Во-вторых, выглядел самолёт всё равно растрёпанным. Вряд ли полетит. И я стал испытывать захваченные боеприпасы. Начал с жёлтых. Как я и предполагал, жёлтые оказались зажигательными. Пуля прочертила огненную трассу, ударила в обшивку. Через секунду кожа загорелась, жарко и бешено. В течение нескольких минут было выжжено больше метра. В обшивке образовалась дыра, в которую можно было всунуть трёх Егоров. Хорошо. И отдачи почти нет. Китайская механика работала отлично. Красный С красным я не разобрался. Пуля пробила в самолёте дыру и всё. Пришлось пожертвовать ещё одним. Расковырял. Внутри патрона обнаружился тупой цилиндр из чёрного металла. Тяжёлая железная бабышка с ровными краями. Для ближнего боя, чтобы отбрасывать врага прочь, размазывать его по стенке. Синий. Синий произвёл тот же эффект, что и красный. Просто пробил дырку. Так что пришлось опять расковыривать. В патроне обнаружилось непонятное желе. А за ним пуля, снабжённая сердечником и пластиковым оперением. Скорее всего, бронебойная. Пригодятся. Вдруг придётся самолёт сбивать. В зелёных патронах оказалась крупная дробь, почти картошка. Она хлёстко съездила по борту, кучно довольно, вырвала мясо, выпустила из самолёта пластиковую начинку. В зелёных с оранжевыми полосками хранились разрывные пули. Действовали они, соответственно, разрывали. А больше всего понравились чёрные Не патроны даже, а гранаты. Взрывались при попадании. Неплохой боезапас. Я снарядил своё ружьё гранатами для нижнего ствола и разрывными для верхнего. Егор зарядил по-другому: картечью и на всякий случай вставил две зажигательные. Всунул ружьё Егору. Он тяжело вздохнул и спросил: "А теперь пообедаем?" "Пойдём туда", я кивнул на ракету. Очень хотелось на неё посмотреть. Вблизи ракета оказалась не такой блестящей, как издали. Корпус оказался побит ржавчиной, в некоторых местах дыры были большие. Вряд ли с такими прорехами можно лететь в космос. Разрушение добралось и досюды. Ржавчина съела космический аппарат. Неотвратимо. Теперь она свистит и китайский дирижабль. И так будет всегда, повсеместно. Слышь, Дев, а китайцы откуда? Откуда у них дирижабли? Не знаю, оттуда. Из Китая, что ли? Значит, там Егор махнул на юг. Значит, там всё по-другому? Может? Так нам надо было с ними. Егор остановился. С китайцами уходить надо было. Егор потёр лоб. Ага, ухмыльнулся я. Чтобы они у нас всю кровь высосали. Так? Нет, спасибо. И потом твой отец говорил, что выхода отсюда нет. Забыл? Да. Егор же хлопнул себя по лбу. Конечно, нельзя ведь. Кровь закручивается в голове. Нижнее метро, оно ведь всё закручивает, воду, воздух даже. Если ты выбираешься из зоны закручивания, то сразу в голове у тебя все сосуды лопаются. Ну и всё. А как же тогда китайцы, спросил я. У них что, не закручивается? Егор пожал плечами. Может, у них раскручиватель есть? Или они нечувствительны совсем? Их здесь закручивают, а они не закручиваются. Похоже. Ладно. Почему китайцы всё-таки не закручиваются? Может, они А если они местные? спросил Егор полушёпотом. Что? Местные? Если они не откуда не прилетают, а тут где-то водятся. Да уж. Это вполне могло быть так. С чего я решил, что они на самом деле из Китая? Запад не разработан. Китайская колония может базироваться там. Вот на Варшавской сидит япиц со своими бездельниками. А где-нибудь на западе сидят китайцы, обосновались себе в бункере поглубже, обложились с непохожей техникой и оружием, строят летательные аппараты. Акира по-другому объяснял, круги, круги и стрелка вовне, за МКАДом. Но Акира мог вполне и обманывать, обманщикам китайским верить нечего. Если они здесь у нас водятся, почему они тогда на контакт не выходят? Потому что не хотят. Потому что у них есть какие-то свои непонятные планы. С другой стороны, я видел самолёт. Это был наверняка самолёт. Крестик, рас파рывающий небо. Только самолёт, так. А могло и показаться. Зыбко у нас всё. Потом вернёмся, сказал я, к дережаблю. Если он не взорвётся, мы его изучим хорошенько. Там должны карты остаться, бумажные, другие какие указания. Я вспомнил китайца, разъеденного кислотой, и подумал, что вряд ли Если какие следы и были, китайцы наверняка их уничтожили. Чтобы их найти было совершенно невозможно. А оставшиеся в живых китайцы разбежались и скоро сдохнут и замёрзнут, а потом по весне и сгниют. И следа от них не останется. Прах до да пепла.